«Эпилог. Детка, просыпайся, ты опоздаешь. Брррр! Говард, вставай тебе, говорю. Мам, ну сейчас встану, еще немножко». Внезапно неведомая сила стянула с парня одеяло, а потом и подожгла пижамные штаны, где-то в районе пятой точки. Говард взвизгнул и подскочил, скинув с себя остатки сна. «Сколько живу, столько ведусь на это!» – пробурчал парнишка и побрел в ванную. Я встал. Завтрак, поездка в академию, распределение, где, ну, конечно же, парень попал на факультет огневиков. — Поздравляю тебя, сынок. Ты умница. Мы гордимся тобой. — Мам, ну прекрати, — пробурчал Говард, уворачиваясь от материнских тисканей. — Сын, ступай заселяться, — произнес отец, приобнимая со спины маму, останавливая тем самым попытки дотянуться до лохматой макушки сына. «Адепт Цонторот, немедленно пройдите за куратором». Парень подпрыгнул, пожал руку отцу и позволил матери счмокнуть себя в щеку и умчался навстречу приключениям. «Селеста, родная, ему восемнадцать, на него все смотрят. Это нормально». «Я никак не могу привыкнуть, что он уже взрослый». Надула губы симпатичная шатенка, обнимая своего мужа за талию и тыкаясь ему в грудь. «Привыкнешь. Теперь у нас достаточно времени только для нас». Генрисон торот подарил нежный поцелуй жене, а потом замер. Неверящим взглядом посмотрел на свою супругу, которая, очаровательно краснея, только что сообщила ему самую потрясающую новость. Подхватил на руки свою самую прекрасную леди и закружил ее на месте. «Я люблю тебя, моя ящерка. На этот раз, я уверен, будет прекрасная дочка».